Глава тридцать Всеобщие колебания. Уси был не самым разговорчивым человеком. В основном он слушал, пока другие говорили. Независимо от понимания услышанного, большинство его ответов представляло собой короткие вопросы, кивки или покачивание головой. Однако спустя долгое время вместе Дзинцы заметил, что выражение его лица, когда он действительно слушал, отличалось от того, когда он пропускал все мимо ушей. Во время бессмысленных разговоров взгляд Уси обычно был направлен вниз. Веки полуоткрыты, глаза неподвижны, что несколько мешало ему выбирать точное время для кивков. Во время серьезных разговоров он смотрел прямо на собеседника, будто бы не нуждаясь в моргании. Цзиньцин не мог удержаться от пары лишних слов каждый раз, когда на него смотрели такими глазами. Когда человек, который постоянно сталкивается со сложными людьми и сложными делами, видит что-то простое и чистое, в нем пробуждается особое мягкосердечие. Вот почему дзинци проявлял необыкновенное терпение по отношению к детям и животным. К сожалению, сколько бы раз он ни перерождался, собственных наследников у него никогда не было. Иногда он думал, что хотел бы иметь такого сына, как Уси. Который бы открывал свои большие черные глаза и беззвучно просил его продолжать говорить. Он при любых обстоятельствах сохранял концентрацию и четко разделял добро и зло. Несмотря на ветер и волны, стоял твердо, словно гора. Не имея ни того, ни другого, Дзинцы думал, что люди, вроде уси, должно быть, самые счастливые, даже если в течение всей жизни они устанут, то никогда не познают истощения. Поскольку Уси всегда придерживался очень четких принципов, ему не были знакомы ни растерянность, ни раскаяние, ни осторожность, которая не позволяет и шагу ступить вперед. Восхищение восхищениями, но характер — это вещь, данная природой, которой не научиться, как ни крути. Цзинцы вспомнил все забавные события, что прошли во время путешествия, пока болтал с ними. Дзисяном, Асинлаем, Нуаха и Лян Дюсяо. Остальные следовали за ним позади. — Кто это? — тихо спросил Ляндзюсяо у Цзинсяна. Он не похож на жителей великой Цин. Это юный шаман Няндзяна, — ответил Дзисян. — Он живет неподалеку от княжеской резиденции и часто навещает нас. Глаза Ляндзюсяо засияли от нетерпения. Он и есть юный шаман, тот самый, чьи навыки боевых искусств, по твоим словам, крайне сильны. Господин Джоу тоже хвалил навыки боевых искусств юного шамана. Улыбнулся Цзисян. Но он не лишен и других умений. Те пузырьки, что князь держал при себе, словно сокровища, тоже были сделаны его руками. Услышав имя Джоу Дзышу, Лян Цзюсяу немедленно взбодрился и захотел броситься на уси, чтобы обменяться с ним опытом, но, услышав вторую часть предложения, не сдержал изумления. «Ого!» Ты про тот яд, который обездвижил меня, когда я немного запачкался. Они шли на некотором расстоянии и говорили приглушенно, но уси обладал непревзойденным слухом. Сначала он не обратил на них внимания, но, услышав последние слова, невольно обернулся и спросил, слегка нахмурив брови: Кто это? Младший Диджодзишу, ответил Дзинцы. Цзи. Он немало помог мне в этом деле. А кстати, Дзисян. «Тебе не обязательно следовать за мной, когда я войду во дворец. Проводи молодого господина Лян, пусть его как следует обслужит, А затем пошли кого-нибудь пригласить молодого господина Джоу, чтобы встретиться с ним». Дзисян поспешно кивнул. Однако Уси все еще колебался. «В инструкции по использованию ядов, которые я написал тебе, было что-то непонятное, и поэтому ты нечаянно навредил ему». Дзинцы покачал головой и расхохотался. Щеки Ляндзюсяу вспыхнули ярко-красным. Он по натуре был искренним человеком, потому, запинаясь, объяснил суть дела, прежде чем Дзиньцзи успел открыть рот. Во время своего монолога он тайком взглянул на дзинцы, но не увидел на его лице сердитого выражения. Напротив, тот выглядел так, будто воспринимал все как шутку. «В любом случае, князь, великий благодетель, как для народа Лингуана, так и для меня», — громко сказал он. «Я провинился перед вами, но вы не рассердились, потому что вы действительно хороший человек. Если в будущем у вас появится поручение, то я, Лен Дзюсяу, не откажусь, даже если моя голова упадет на землю и кровь окрасит небо». Ну Аха и Асинлай широко пораскрывали рты. Они посмотрели сначала на этого громкого братца, затем на Уси и ощутили некоторое восхищение, Этот человек перед лицом их шамана осмелился признать, что пытался убить, пытался убить будущую жену шамана. Необыкновенная храбрость. — Ты, — усмехнулся Дзенци, если ты не будешь создавать мне неприятности уже славно, ты приносишь не столько пользы, сколько вреда. Так как же я осмелюсь побеспокоить тебя, великий герой? Однако Уси без всякого выражения на лице сузил глаза и уставился на Лян Дзюсяу. Если взгляд его глаз во время разговора с дзинцы напоминал вдоволь наевшегося маленького соболя, то сейчас — шипящую ядовитую змею. Лян Дзюсяу почувствовал легкий холодок и подумал, что Нян Дзян действительно был землей варваров, этот человек был таким странно пугающим, что дурное ощущение в теле оставалось еще долгое время. Уси притянул дзинцы к себе и спросил. Он навредил тебе? Не успел Дзинцы ответить, как Лен-дзюсяо несдержанно крикнул. Как можно, если бы я причинил вред князю, то принес бы извинения самоубийством? Взглянув в лицо уси, дзинцы понял, что тот несколько рассердился. Из опасения, что он запомнит Лян дзюсяо каким-то злодеем, он рассмеялся. Это недоразумение, просто недоразумение мне довелось познакомиться с совершенным искусством изменения внешности великого героя, потому оно того стоило». Эти слова были чистой правдой. Искусство изменения внешности Джоу Цзышу было еще более совершенным. Он мог менять лица в мгновение ока, но обычно крайне редко принимал облик женщин. Если же он так делал, то это всегда были грубые, неотесанные деревенские девушки. Лян Цзюся уже Искал новые пути и обращался к главными красавицами. Дело в том, что искусство изменения внешности, хоть и выглядит чудом из чудес, на самом деле не было лишено недостатков. Вот почему мастера обычно избегали слишком экстравагантных образов ради сохранения естественности. Сноска. На самом деле здесь используется интересное сравнение. Фонарь скачущих лошадей. Это фонарь со свечкой и маленькой каруселью внутри которая вращается от движения разогретого воздуха, то есть Джоу Дзышу меняет лица так же быстро, как крутится каруселька этого фонаря. «Если бы та красавица не была высокой и крупной, вероятно, я бы не разглядел подвоха, пошутил дзинцы. Ничего бы не было, не скажи он этого. Уси не то чтобы был полным болваном. Недоразумение прояснилось. Никто никому не вредил, и ладно». Однако после этих слов он тотчас почувствовал, что лицо этого улыбающегося парнишки ему неприятно. Переодевшись с женщиной, он глубокой ночью проник, проник в спальню другого человека. Прекрасно, просто прекрасно. Вот почему Лян в тот вечер до полусмерти мучился рвотой, а на следующий день покрылся сыпью, тот факт, что она не пройдет и за несколько месяцев, пока оставался незамеченным. Даже повидавший многое на своем веку Джоу Цзишу не мог сказать, что случилось с его шеди, и списал все на привыкание к новой среде. Так или иначе, Дзинци вернулся в поместье вместе с Уси, сменил одежду и отправился во дворец. Младший Евнух Ван У вышел поприветствовать его и рассыпался в улыбках. Князь, император ждет вас внутри. Дзенци с улыбкой подошел к нему и, невзначай, вытащил из рукава увесистый мешочек. «Весьма благодарен, евнух Ван. Мы не виделись большую часть года. Император в добром здравии, а вы не молодеете. Потому трудов было немало, да?» Ван У поспешно с почтением отказался. «Служение императору благословения, которое этот раб зарабатывал несколько жизней. Где же этот труд? Император как раз проснулся после полуденной дремоты и полон сил». Он только что упоминал князя, и вот князь вернулся. Разве это не мастерство? После обмена любезностями дзиньци последовал за ван-у внутрь и вдруг услышал, как тот сказал ему на ухо очень тихим голосом. Народное средство, которое князь попросил у юного шамана в прошлый раз, и вправду оказалось эффективным. После двух приемов лекарства мать этого слуги смогла встать на ноги, этот раб благодарит князя за его великую доброту. Он проглотил вторую часть предложения. В императорском дворце всюду были чужие уши, потому некоторые слова можно было неправильно понять. Ван У хоть и не отличался здоровым телом, но был на редкость образцовым сыном. Его мать испытывала проблемы с ногами, и прошлой весной оказалась полностью парализована. Ван У тогда дежурил во дворце перед императором. Не в силах уследить за обоими событиями, он чрезмерно разволновался и по неосторожности налил горячий чай, получив выговор от Хэленпэя. Цзинцы присутствовал тогда при этом, потому лично разузнал, в чем дело, и попросил Уси дать ему одно средство, которое действительно оказалось эффективным. «Это было не сложнее, чем поднять руку», — с улыбкой ответил Цзинцы. Легкое усилие в обмен на вечную благодарность почему бы и нет. Увернуться от ветра и волн не составляло труда, но в этом мире было слишком много подземных потоков, способных опрокинуть судно. Потому, чтобы облегчить жизнь себе, нужно было облегчить ее другим. Ван Уф вздохнул. Император последние дни пребывал в хорошем настроении, Его высочество, второй принц, неизвестно откуда, принес очень много редких животных, каких этот слуга никогда не видел. Эта демонстрация сыновней и любви весьма обрадовала императора. Цинци слегка сощурил свои персиковые глаза, но не остановился, а лишь кивнул. Ван У намеренно предупредил его. Хэлянцы в последнее время много крутился вокруг императора, значит, очерняет перед ним кого-то. Хелен Пей, увидев дзиньцы, сделался очень ласковым, подозвал его к себе, он говорил то, какой тот высокий, то, какой тот худой, бесконечно вздыхал и выслушивал его доклад о деле Ленгуана, только чтобы снова вернуться к бессмысленной болтовне. «Если бы мы знали, что тебя не будет так долго, не стали бы тебя заставлять днем и ночью ехать в это полное ветров и снега место», — тяжело вздохнул Хелен Пэй. Дитя мое, мы и так знаем, что все это было сделано Цуй Иншу и его толстокожими людьми. Ты отправился туда, чтобы поближе посмотреть на Суматоху. Дзинцы коснулся своего носа и просто улыбнулся. Ты по праву рождения живешь в богатстве и чести, потому мы не ждем от тебя подвигов, поучительно сказал Хелен Пэй. Как для тебя, так и для Минджуэ будет лучше провести спокойную жизнь. Только ты ни в коем случае не должен перенять его неумение отпускать вещи. Сердце дзинцы дрогнуло. Он осторожно поднял глаза, взглянув на Холянпея, но увидел на его лице лишь довольную улыбку без какого-либо особого выражения. Тогда он понял, что Холян все это время, должно быть, извивался в попытке ударить его ножом в спину. Быстро сменив планы, дзинцы изобразил на лице обиду и, подняв рукав, подошел к Хэлянпэю близко, как в детстве. «К слову, ваше высочество, взгляните!» Хэлянпэй увидел на его руке черную и весьма большую рану. Спросил. «Ох, как это случилось!» «Это ожог!» — ответил дзинцы. «Какому рабу настолько надоело жить, чтобы он осмелился обжечь тебя?» — тот час сказал Хэлянпэй. «Ты уже разыскал придворного лекаря?» Дзинцы взмахом руки опустил рукав и улыбнулся. Я попросил местного лекаря осмотреть его. Все в порядке. Он сказал, что шрама не должно остаться, и скоро все заживет. Я не хотел доставлять императору хлопоты, но ваши слова только что оставили обиду в сердце этого слуги. Ваш покорный слуга Асам оставил этот ожог. Все говорили, что Ленгуан теплое место, но кто бы мог подумать, что сильные снегопады принесут такие холода. Ваш покорный слуга неразумно держал в руках печь весь день и, по неосторожности, обжегся. Ох, взгляни на себя, Хелен поистукнул его полбу. Сколько тебе лет! Еще и рассказывать не собирался. Ах, вы, дети, мы наблюдали, как вы росли, а когда вас целыми днями нет, у нас перед глазами нужно добавить каплю разнообразия. Верно, ответил Дзинцы. Цзи. Тогда я пожалел, что не остался в таком хорошем месте, как столица, а сбежал так далеко. Но я думал, что все уже уехали, потому, если это дело не уладить, мне будет стыдно встречать старшее поколение на родине, и, скрипя сердце, сделал это. «Еще и стыдно встречать старшее поколение», — пошутил Хленпы, — «что за представление это устроил?» дзинцы Цзин губы. Будучи там, сначала я постоянно думал, что должен достичь успеха от имени дядюшки императора и своего отца. Затем я решил, что больше никогда не буду слушать людей, что создают одни неприятности. На словах разобраться с этой ситуацией звучало легко, а на самом деле оказалось сложно. В следующий раз меня изобьют до смерти и не отпустят. Хелен Пэй удивился, будто бы только сейчас вспомнил, что Цзэн покинул столицу из-за провокации холянцы, вдруг он лишился дара речи. Дзинцы, однако, словно ничего не заметил и продолжил рассказывать интересные новости с Ленгуана, а после ушел. Он беззвучно вздохнул. Ожог на руке был сделан перед отъездом в столицу. Он лично попросил ляндзюсяо создать такую подделку, чтобы в случае неожиданности можно было, незаметно для других, выдать ее за правду. Кто бы мог подумать, что его беспокойство будет оправдано? На самом деле дружба с повелителем подобно дружбе с тигром. Испокон веков в царствующем доме не существовало отцов и сыновей, не говоря уже о каком-то там приемном сыне. Цзинцы вспомнил, как в прошлой жизни Хелен Пей, похоже, не имел на него планов. Тогда он был полностью поглощен Хелен И, а все остальное на небесах и земле было лишь мыслями. Возможно, именно поэтому Хелен Пей был необычно спокоен. В этой жизни все наоборот было так точно, что едва не стало изъяном.